Белая вежа. Город Каменец, родившийся в 1276 году, находится в 55 километрах от Кобрина. Приехать сюда стоит ради белой вежи, башни. И, как это часто бывает в Беларуси, удивиться. Почему ее называют белой, если она красная? Вы ее видели на купюре в 5 белорусских рублей. История сохранила имя Зодчего, поставившего между 1276 и 1288 годами столб каменный, высотой 31 метр. Это был Олекса или Алекса. Поработал на совесть. Почва в этих местах болотистая, поэтому фундамент он придумал необычный. В щели между большими камнями засыпали камни помельче, а конструкцию не скрепляли. И башня жила своей жизнью и потихоньку подстраивалась под усадку почвы. Из-за этого трюка вежа не стала Пизанской башней, но зато сохранилась на века. Попасть внутрь было непросто, вход располагался на высоте 13 метров. В нижних холодных ярусах хранили провизию, в верхних, рядом с боевой площадкой, оружие и боеприпасы. Кого она только не видела! И крестоносцев, и воины между Речью Посполитой и Московским государством. Но сдалась? Мародером. В 18 веке ее стали растаскивать на кирпичи. В 1903 году здесь побывал Николай II и выделил деньги на реставрацию. Вот тогда башню выкрасили в белый цвет, и даже призрак поселили девушку Галю. Но если в других замках и дворцах девушки-призраки связаны чаще всего с несчастной любовью, Беловежская Галя хватает за руки всех, кто хочет утащить кусочек башни на память. Так что Галя Точно белорусска. Любит порядок. В Беларуси подобные башни стояли в Турове, Бресте и Гродно. Но уцелела лишь Каменецкая. Самая древняя оборонительная постройка в нашей стране. Сегодня в ней Краеведческий музей.